Мясоед, вегетарианец или веган? Вы по образу жизни больше мясоед, вегетарианец или веган? Отрадно наблюдать, как многие, кто следит за моими исследованиями, разобрались в вопросе и молодежь не исключение. Многие отказываются от мяса полностью, другие нет. Хочу помочь вам с выбором, если вы еще не определились. Если вы решили не отказываться от мяса, я подскажу, как избежать подводных камней, правильно выбирая и правильно обрабатывая мясо. Расскажу также немного о том, что означает животноводство и производство мяса в глобальной социальной перспективе. Потребление мяса и колбасных изделий резко возросло в течение XX века, а за последние 15 лет более чем на 50%. Однако в 2017 году годовое потребление мяса и колбасных изделий в Швеции несколько снизилось. Крупные исследования отражают негативные последствия высокого уровня потребления мяса. Уровень потребления мяса в Швеции выше среднего по ЕС. Но в ЕС есть страны как с более высоким, так и с более низким уровнем потребления мяса, чем в Швеции. В 2016 году шведы потребляли на 15 килограммов мяса на душу населения в год больше, чем средний гражданин ЕС. Наибольшая разница была в отношении говядины, где шведы потребляли на 15 килограммов мяса на душу населения в год больше. С другой стороны, средний потребитель из ЕС потреблял столько же свинины, сколько средний швед. К счастью, сейчас в Швеции растет интерес к производству продуктов без использования животного сырья. Если сравнить средний показатель по ЕС и средний показатель разных стран мира, то разница большая. В Индии, например, уровень потребления мяса очень низкий, а в США намного выше среднего по ЕС. Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 350 граммов мяса в неделю. Надзорные органы разных стран в области контроля качества пищевых продуктов решили следовать этой рекомендации. Вегетарианцы, которые исчезли. В середине XX века в Швеции появилось сообщество людей, называвших себя последователями Вайерланда в честь своего идеолога. Ар-вайрландя. Сообщество практически исчезло по разным причинам. Последователи учения Вайрланда делали ставку на образ жизни, не имея достаточных научных обоснований. К тому же, пропагандируемый ими образ жизни нередко оказывался нездоровым. Время показало, что здоровье и продолжительность жизни последователей Вайрланда вскоре стали хуже, чем в среднем у населения. Возможно, потому что большинство из них часто заменяли постное мясо в рационе большим количеством яиц и сыра. Из современных исследований известно, что веганы, которые отказались от мяса и молочных продуктов, примерно на 20% здоровее мясоедов. Кроме того, уровень накопления AGE, продукты синтеза белков и углеводов, и ALE, продукты синтеза липидов и углеводов, В организме у веганов значительно ниже, чем у мясоедов. С другой стороны, мясоеды здоровее, чем лактовегетарианцы, вегетарианцы которые употребляют молочные продукты, и лакто-ово-вегетарианцы, которые также употребляют яйца. Доказано, что вегетарианство не является золотой серединой. Сомнения возникали и раньше поскольку рацион вегетарианцев состоит из экстремально большого количества хлеба, вареных овощей, корнеплодов и тому подобного. Более поздние исследования не продемонстрировали значительных преимуществ вегетарианской диеты. Напротив, наблюдаемые преимущества настолько ничтожны, что не стоили революционного изменения образа жизни. Таким образом... Многое указывает на то, что гораздо важнее исключить или ограничить потребление молочных продуктов, а не мясо. Мясо же следует употреблять с предельной осторожностью. К этому мы еще вернемся. И современные победители сыроеды. По мере того, как все больше людей последовательно переключались с вегетарианства на сыроедение, были замечены действительно большие преимущества. Будучи ярым приверженцем сыроедения, отвергающим коровье молоко, с радостью заявляю, что вам придется фундаментально следовать принципам здорового питания, если вы хотите добиться желаемого эффекта. И поскольку я выступаю также за регулярную физическую активность, результаты приведенного далее исследования очень меня обрадовали. В уникальном американском исследовании сравнили три группы, по 21 человек каждая. В первую группу вошли веганы, не употребляющие мясо, молочных продуктов и яиц, и практикующие сыроедение не менее двух лет. Во вторую группу вошли бегуны на выносливость, марафонцы, триатлонисты и тому подобное, которые в среднем пробегали 77 километров в неделю в течение не менее пяти лет. В третью группу вошли люди с малоподвижным образом жизни, с нездоровым питанием по западному типу и отсутствием физической активности. Интенсивно тренируясь, вы пройдете половину пути. Практикуя сыроедение, продвинетесь намного дальше. В группе сыроедов были отмечены наилучшие значения артериального давления, уровня сахара в крови, резистентности к инсулину и циркулирующих вредных жиров. Но самой удивительной находкой, на мой взгляд, стал тот факт, что у испытуемых с малоподвижным западным образом жизни стенка сонной артерии оказалась вдвое толще, чем у группы сыроедов. Различие между группами в ИМТ также оказалось явно не в пользу малоподвижных людей. Интересно отметить, что группа веганов потребляла в среднем менее 2000 калорий в день. Группа спортсменов на выносливость более 2300 калорий. Малоподвижная группа – более 2600 калорий. Потребление углеводов в процентах было практически одинаковым между группами. Существенная разница заключалась в том, что веганы употребляли продукты, богатые углеводами, только в сыром виде. Таким образом… Существенная разница заключалась в том, что веганы употребляли в два раза больше клетчатки, на 50% больше жиров, преимущественно полезных, а также значительно больше полезной соли, калия, и вдвое меньше белка и вредной соли, натрия. Кроме того, трансжиры веганы употребляли в ничтожно малых количествах по сравнению с другими группами, 0,4 грамма в день по сравнению с 5,3 и 5,9 грамма в день соответственно. Нездоровые тенденции в откорме животных. Больные животные. Вернемся к вопросу употребления мяса с точки зрения проблем, связанных с животноводством. Самые распространенные домашние жвачные животные – коровы, овцы и козы. Созданы, чтобы питаться травой и кустарниками, точно так же, как свиньи созданы, чтобы питаться кореньями. Однако из соображений эффективности современное сельское хозяйство изменило этот порядок. Коровы и свиньи стали питаться концентратами и зерном, что привело к многочисленным негативным последствиям как для окружающей среды, так и для здоровья человека. В прошлом жвачные животные играли значительную роль в хозяйстве страны, поскольку могли превращать непригодную пищу, траву и кусты, в полезную пищу для человека. Сегодня жвачные животные питаются, по сути, пищей человека. Это серьезная угроза, тем более, что одна корова съедает примерно столько же, сколько 10 человек. Сегодня жвачных животных на Земле вдвое меньше, чем людей, но через 30 лет... Численность жевачных животных и людей сравняется. Не приведет ли это к мировому продовольственному кризису? Известно также, что на производство килограмма говядины тратится около двадцати тысяч литров воды, а чтобы вырастить килограмм овощей, тратится менее одной двадцатой от указанного количества воды. Совсем скоро вода станет основным дефицитным товаром. С этой точки зрения современное сельское хозяйство с высокой долей пищевого производства на основе жвачных животных в долгосрочной перспективе нельзя назвать устойчивым. Рационализация животноводства имела несомненный экономический успех, но оказала огромное негативное влияние на окружающую среду и на здоровье человека. В 1850 году корова давала в среднем полтора литра молока в день. Сегодня дает в 20 раз больше. Свинье требуется два года, чтобы набрать 100 килограммов, если она питается натуральной пищей. У современных заводчиков свинья набирает тот же вес в 4 раза быстрее. Во время интенсивного откорма у коров и свиней Развиваются в основном те же заболевания, что и у людей. Правда, заболевания редко успевают развиться, поскольку коровы и свиньи в большинстве случаев выводятся из производства раньше. У телят, выращенных в основном на материнском молоке, в течение нескольких месяцев развивается преддиабет, непереносимость глюкозы и резистентность к инсулину. Также хорошо известно, что домашние свиньи периодически страдают диареей, очень склонны к язве желудка, образованию спаек в брюшной полости, синдрому раздраженного кишечника и инфекциям. Свиньи и коровы в стойлах на протяжении всей жизни страдают хроническим воспалением. К сожалению, до конца не выяснено, передаются ли эти заболевания тем, кто употребляет мясо и молоко. Деградация тропических лесов. Парниковый эффект. Ежедневно вырубают десятки тысяч акров тропических лесов под предлогом производства продуктов для людей. На самом деле все новые площади за последние 50 лет были полностью отданы под производство топлива и кормов для животных. Это относится не только к домашнему скоту, но и к домашним питомцам. На сельское хозяйство с животноводством в среднем приходится примерно на 50% больше выбросов парниковых газов, чем на автомобильный транспорт, железные дороги, водные пути и авиацию вместе взятые. Вклад современных коров в негативный парниковый эффект на 50% больше, чем дорожного движения. Что хуже всего? В отличие от дорожного движения на отрыжку и газообразование коров, повлиять мы не можем. Вклад домашних питомцев также впечатляет. Так корова дает 30 литров молока в день и потребляет столько же, сколько 20 среднестатистических человек. Одна собака потребляет столько же, сколько потребляют 4 среднестатистических человека. Таким образом, 500 миллионов собак на земле, Потребляют мясо столько же, сколько 2 миллиарда человек. Также было подсчитано, что большая собака потребляет земных ресурсов столько же, сколько большой городской джип с пробегом десять тысяч километров в год. Лично я не потребляю трехсот 350 граммов мяса в неделю. В основном по причине экологической ответственности. Крайне неэффективно и невыгодно кормить продуктами полей животное перед тем, как оно будет съедено, поскольку теми же продуктами можно было бы накормить почти втрое больше людей. Остается всего несколько процентов энергии, которую дают поля после того, как мясное животное израсходует от 85% курица и до 98% говядина питания, в том числе для собственного обогрева. Это неэффективность, особенно примечательно с учетом того, что ежегодно около 56 миллиардов животных забивают только для того, чтобы удовлетворить потребности человека в мясе. К 2050 году число забитых животных удвоится. Поэтому я благодарю веганов всего мира за вклад в защиту окружающей среды. Я считаю этих причин достаточно чтобы перейти к очень умеренному потреблению мяса, а лучше всего рыбы. Переработанное мясо – зло. Мы на нашей планете потребляем слишком много мяса. Результаты двух важных крупных исследований показали, что потребление мяса необходимо резко снизить. В одном из исследований в Северной Америке приняли участие 37 698 мужчин. И восемьдесят три тысячи шестьсот сорок четыре женщины, за которыми ученые наблюдали более двадцати восьми лет. Среди тех, кто употреблял мясо, количество преждевременных смертей, в основном от рака и сердечно-сосудистых заболеваний, увеличилось на тринадцать процентов, если в большом количестве употреблялось промышленно обработанное мясо, бекон, сосиски, фрикадельки, паштеты и тому подобное. Показатель преждевременной смерти составлял уже 20%, то есть преждевременно умирал каждый пятый. Во втором исследовании, проведенном в нескольких странах Европы, приняли участие 448 568 человек, за которыми ученые наблюдали в течение 13 лет. В ходе исследования ежедневное употребление мяса привело к значительному увеличению смертности если употреблялось промышленно обработанное мясо обжаренное приготовленное на гриле копченое или в виде колбасы или котлет преждевременная смерть также наблюдалась у каждого пятого человека двадцать процентов кроме того риск умереть от сердечно сосудистых заболеваний увеличился на семьдесят два от рака на одиннадцать процентов существует немало доказательств того что именно промышленная переработка является самым большим злом и что щадящее производство может значительно снизить риски заболеваний и смерти от употребления мяса. Но даже если перестать обрабатывать мясо вредными способами, проблема не решится. Необходимо резко сократить объем потребляемого мяса. Личная ответственность за мясоедение. Один из самых частых вопросов, которые мне задают, Звучит так. Употреблять мясо или отказаться от него? На этот вопрос ответить непросто. В нашей семье мы не являемся полностью веганами. В основном из-за недостатка научных доказательств в пользе такого рациона. Мы употребляем мясо, но в крайне малых количествах. Если вам хочется немного мяса теплокровных животных, разумнее выбрать мясо птицы и дичи, Мясо животных, питающихся не концентратами, а травой, кустарниками и кореньями и содержащихся на свободном выгуле. Многое зависит от количества мяса, употребляемого человеком, а также от качества мяса, определяемого рационом животного и обязательно от способа обработки мяса. Для нас важно следующее. Мясо должно происходить от животных, выращенных на корме, которые они потребляли в течение миллионов лет, то есть без добавления муки и сахара, концентрат корма. А значит, лучше выбирать оленину. К сожалению, сегодня практикуется подкормка дичи, причем часто уже не травой и корнеплодами, а зерном, которое зачастую дешевле. Нельзя подвешивать мясо надолго, как это практикуется сегодня, потому что и мертвые бактерии вызывают сильное воспаление. Важно отказаться от приготовления мяса при высокой температуре. Мы не жарим и не готовим мясо на гриле. Мясо можно отварить, а еще лучше запечь в духовке при температуре не выше 70-80 градусов в течение нескольких часов по принципу щель-кнёль. Щель шведское блюдо, которое готовит из замороженного стейка лося при низкой температуре. Рынок переполнен плохим и дешевым мясом, но все больше хороших ресторанов в США и Европе начали рекламировать мясо животных травяного от корма и мясо, приготовленное при низкой температуре. Найти такое мясо непросто. Будем надеяться, что в странах с огромными пастбищами, такими как пампасы в Южной Америке, животных выращивают именно так.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 «Замените ее на дикую».